бюрократизме и бездушие с одной стороны, а также в халатности, п р е к р а с н о душе и отсутствии бдительности с другой стороны. С позволения л а в р а Федотовича, я предложил бы провести дополнительный опрос гражданина Константинова с целью выяснения его личности. Чего это мы будем подменять собой милицию? – сказал хлебовводов, чувствуя, что поверженный соперник вновь неудержимо лезет вверх по склону.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 И вообще я вижу, что вам совершенно безразлично, пришелец я или не пришелец. Вы только стараетесь п о д с и д е т ь гражданина Фарфуркиса и выиграть в глазах гражданина Вунюкова. Это бесчестно. Клевета! Наливаясь кровью, зарал о хлебовводов. о г о в а р и в а ю т Да что же это, товарищи? Двадцать пять лет, куда прикажут, и ни одного в з ы с к а н и я Всегда с повышением. И опять врете?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 Есть предложение прекратить п р е н и е и подвести черту. Другие предложения есть. Наступила тишина. ф а р ф у р к и с не слишком скрываясь торжествовал, хлебовводов вытирался платком, а Константин пристально вглядывался в л а в р а Федотовича, явно часть прочесть его мысли или хотя бы проникнуть в его душу.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 Поскольку других предложений не поступает, провозгласил Лавр ф е д о т о в и ч приступим к д о с л е д о в а н и ю дела. Слово предоставляет сам. Он сделал томительную паузу, во время которой хлебо вводов чуть не умер. Товарищу Фарфуркису.